но никто не вторил ему. Горноцветов пощипал струны и умолк. Всем стало неловко. «Эх, песенники!» Уныло крякнул подтягин, облакачиваясь на стол и покачивая подпертой головой. Ему было нехорошо. Мысль о потерянном паспорте мешалась с чувством тяжелой духоты в груди. «Вина мне нельзя пить, вот что», добавил он угрюмо. «Я говорила вам».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 «Лейте, не жалейте, Колин», — сказал он, подходя к столу. «Вот, Алфёрову пополнее Завтра жизнь меняется. Завтра меня здесь не будет. Ну-кася, залпом! Не глядите на меня, Клара, как раненая лань. Плесните ей ликёру». «Антон Сергеевич, вы тоже веселее. Нечего паспорт поминать. Другой будет, ещё лучше старого. Скажите нам стихи, что ли? Ах, кстати, можно мне вот эту пустую бутылку?» — вдруг сказал Алфёров,